конечно, 6, но они получили только 5. Они передали их номера, не хватает L-76. Кресло Тоба опрокинулось, и тучный управляющий унесся за дверь как будто на хорошо смазанных колах. Опять часов спустя, когда весь завод от сборочной до вакуумных камер был уже перевернут вверх дном, когда все 200 рабочих до единого, были уже подвергнуты допросу с пристрастием, взмокший растрепанный ТОП послал срочную телеграмму на центральный завод в Скеннектеде. Тогда и там началась паника. Впервые за всю историю US Robots and Mechanical Man Corporation один из ее роботов оказался на воле. Дело было не только в том, что закон строго запрещал роботам находиться на Земле, за пределами заводов корпорации, имеющих специальную лицензию. Закон всегда можно обойти. Точнее всего, ситуацию определил один математик из исследовательского отдела. Он сказал, этот робот спроектирован для работы с Дезинто на Луне. Его позитронный мозг рассчитан на лунные и только лунные условия. На Земле он подвергнется действию миллионов сенсорных раздражителей, к которым совершенно не подготовлен. Предсказать, как он будет на это реагировать, невозможно. Совершенно невозможно. И математик вытер ладонью внезапно вспотевший лоб. Не прошло и часа, как на завод в Виргинию вылетел стратоплан. Указания были несложными. Разыскать этого робота не теряя ни минуты. l 76 был в полной растерянности. Более того, его сложный позитронный мозг сознавал только одно – он в растерянности. Все началось в тот момент, когда он оказался в этой абсолютно незнакомой обстановке, А как это произошло, он уже не знал, всё перепуталось. Под ногами было что-то зеленое, кругом поднимались бурые столбы, тоже с зеленью наверху, небо, которое должно было быть черным, оказалось голубым, солнце было такое, как полагалось, круглое, желтое и горячее. Но где же пыльная, похожая на пемзу порода?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 были без скафандров, хотя им полагалось быть в скафандрах. Увидев его, они что-то кричали и убегали. Один из них навел на него пистолет, пуля просвистела над самой его головой и тоже бросился бежать. Робот не имел ни малейшего представления, сколько времени он так бродил, пока в двух милях от городка Хэннафорда не наткнулся на хижину Рендельфа Пэйна. Сам Рэндальф Пэйн с отверткой в одной руке и трубкой в другой сидел на пороге, зажав между колен помятые останки пылесоса. Пэйн что-то напевал себе под нос, потому что был человеком веселым и беспечным, во всяком случае, когда находился в этой хижине. У него было и более респектабельное жилище в Хенафорде, но то жилище заполонила в основном его жена – о чем он втайне искренне сожалел. Вот почему он чувствовал такое облегчение и такую свободу, когда ему удавалось выбраться в свою личную конуру люкс, где он мог, мирно покуривая, предаваться любимому занятию, чинить бытовые приборы, давно отслужившие свой срок. Это было не бог весть, какое развлечение, Но порой кто-нибудь приходил к нему с радиоприемником или будильником, и деньги, которые Пейн получал за то, что перетряхивал их внутренности, поступали в его бесконтрольное распоряжение. Они проходили через скаридные руки его супруги, пропускавшие лишь жалкие гроши. Например, вот этот пылесос обещал верных 6 долларов. При этой мысли Пейн замурлыкал чуть громче, поднял взгляд и его бросило в пот. Мурлыканье оборвалось, глаза Пейна полезли на лоб. Он попытался было встать, чтобы пуститься на утек, но ноги его не слушались. L-76 присел рядом с ним на корточки и спросил. «Послушайте, почему все остальные убегали?» Пейн прекрасно понимал, почему они убегали, но те нечленораздельные звуки, которые ему удалось издать, не внесли ясности в положение. Он попробовал отодвинуться от робота. l 76 продолжал обиженным тоном. «Один даже выстрелил в меня!» «Надюй им левее, и он поцарапал бы мне облицовку». да да -должно быть», задыхаясь, выдавил из себя Пейн. «Возможно». Голос робота зазвучал более доверительно. «Послушайте, почему вообще все не так, как должно быть?» Пейн поспешно огляделся. Ему пришло в голову, что этот металлический Верзила разговаривает весьма кротко. Кроме того, он как будто где-то слыхал, что устройство мозга не позволяет роботам причинять вред человеку, и ему стало легче. «Все так и должно быть?» «Разве?» L-76 неодобрительно поглядел на него. «Вот вы, например...»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 Пэйн медленно собрался с мыслями и произнес. «Послушай, как тебя зовут?» «Мой номер L-76». «Ладно, сойдет и L. Так вот, L, если тебе нужна лунная станция номер 17, так это на Луне, ясно?» L-76 кивнул тяжелой головой. «Ну, конечно, но я же ее искал!» «Но она на Луне, а это не Луна!» Теперь пришла очередь робота растеряться. Он некоторое время задумчиво смотрел на Пэйна, а потом медленно произнес. «То есть, как это не Луна?» «Конечно же, это Луна!» «Если это не Луна...»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 Укоризненно взглянул на него. «Это не ответ. По-моему, я имею право на вежливый ответ, если задаю вежливый вопрос». Но Пенни слушал. Он все еще поражался собственной сообразительности. «Конечно же, все ясно, как день. Этот робот был построен для Луны»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 Не меньше пятидесяти тысяч долларов, как он где-то слышал. А иногда и миллионы. Какое же можно получить вознаграждение? Уму непостижимо. И все до последнего цента твои собственные деньги. А Миранде ни единого ломаного дырявого цента, ни единого, черт возьми!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 «Приказал мне задержать тебя здесь на некоторое время. В общем, пока он за тобой не пришлет». «Зачем?» — подозрительно спросил l 76 «Сам не знаю. Это государственная тайна». «Господи, только бы он поверил!» — мысленно взывал Пейн. Он знал, что роботы чертовски умны, но этот смахивал на какую-то раннюю модель». А пока он молился, Л-76 обдумывал положение. Его мозг, предназначенный для работы с Дезинто на Луне, не слишком годился для абстрактных размышлений. Впрочем, l 76 обнаружил, что с тех пор, как он заблудился, его мыслительные процессы протекают как-то странно. На него явно действовала чуждая обстановка. Во всяком случае, его следующие слова свидетельствовали даже о некотором хитроумии. Он лукаво спросил, «А как зовут моего начальника участка?» пэйн поперхнулся, но быстро нашелся и обиженно ответил, «Эл, и тебе не стыдно? Я же не могу сказать тебе, как его зовут. У деревьев есть уши»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 и они хотят уничтожить тебя тоже. И вот почему тебе нужно на некоторое время остаться здесь, чтобы они тебя не нашли». «Но... но мне нужен Дезинто. Я не должен отставать от графика». «Будет тебе Дезинто, будет!» лихорадочно пообещал Пейн, также лихорадочно проклиная про себя устройство робота, который уперся в одну точку и больше ничего знать не желает. «Завтра сюда пришлют Дезинто!» «Да, завтра!» А до этого времени сюда уже явятся люди с завода, и он получит заветные охапки зеленых стодолларовых бумажек. Но под раздражающим воздействием незнакомого мира l 76 становился все более упрямым. «Нет», — возразил он, — Дезинто нужен мне сейчас же. Расправив свои металлические суставы, он встал. Я лучше пойду еще его поищу. Пейн бросился за ним и вцепился в холодный жесткий локоть. Послушай, вскричал он. Ты должен остаться! Тут в мозгу робота что-то щелкнуло. Всё необычное, что окружало его, собралось в одну точку, его мозг осветился яркой вспышкой и заработал с необычайной эффективностью. Робот стремительно повернулся к Пейну. «Вот что, я могу построить Дезинто прямо здесь и буду с ним работать». Пейн в сомнении помолчал. «Не думаю, чтобы я сумел его построить» притворяться, будто он умеет строить какие-то неведомые Дезинто, явно не стоило. неважно l — Л-76 прямо-таки чувствовал, как позитронные связи в его мозгу перестраиваются по-новому и испытывал успокоительное возбуждение. «Я сам могу построить Дезинто». Он заглянул в конуру «Люкс» и сказал, «У вас есть все, что мне нужно». Рендольф Пэйн окинул взглядом хлам, которым была завалена его хижина, выпотрошенные радиоприемники, холодильники без дверцы ржавые автомобильные двигатели, сломанная газовая плита, несколько миль разлохмаченного провода, в общем тон 5-10 самого разнообразного железного лома, от которого с презрением отвернулся бы любой старьевщик. Разве? слабым голосом спросил он. Два часа спустя, почти одновременно, произошли два события. Во-первых, Сэму Тобу, управляющему филиалом US Robots and Mechanical Man Corporation в Питерсборо, позвонил по видеофону некий Рэндольф Пэйн из Хенафорда. Речь шла о пропавшем роботе. Топ, издав утробное урчание, отключился и приказал, чтобы впредь все подобные звонки переадресовывали шестому помощнику вице-президента, ведающему дырками для пуговиц. Его можно было понять. Хотя робот L-76 и исчез бесследно, всю последнюю неделю на завод непрерывно приходили сообщения о его местонахождении, поступавшие со всей страны. Порой по 14 раз в день из 14 разных штатов топ был сыт по горло, не говоря уже о том, что он вообще дошел до исступления. Делом как будто намеревалась заняться комиссия Конгресса, хотя известнейшие специалисты по робопсихологии и математической физике все до единого давали голову на отсечение, что робот не представляет совершенно никакой опасности. Неудивительно, что управляющий только через три часа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 пока они не выложат денежки на бочку. Все это время l 76 занимался своим делом. Половина содержимого хижины Пэйна была разбросана на пространстве примерно в 2 акра, а посередине сидел на корточках робот и возился с радиолампами, кусками железа, медной проволокой и прочим хламом. Он не обратил никакого внимания,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 И когда он, наконец, обрел дар речи, получилось примерно следующее. «Чудище! Семь футов росту! Раскидало всю хижину! Бедный Ренни Пейн!» и так далее. Постепенно удалось выяснить и подробности, что у хижины Рэндольфа Пейна сидело огромное металлическое чудовище ростом футов 7, а может быть и все восемь или девять, что сам Рэндальф Пэйн лежал ничком и весь в крови бедняга, изувеченный до неузнаваемости, что чудовище усердно разносило хижину в щепки, удовлетворяя свою страсть к разрушению, что оно бросилось на Лемюэла Оливера Купера и ему Куперу еле удалось ускользнуть из его лап. Шериф Сондерс затянул потуже пояс, охватывавший его обширную талию, и сказал, «Это тот самый механический человек, который удрал с завода в Питерсборо. Нас об этом предупреждали в прошлую субботу. Эй, Джейк, созови всех хэнофордцев, кто только умеет стрелять, и нацепи им по бляхе помощника шерифа». «И чтобы в полдень они были тут?» «Да, вот что, Джейк, сначала загляни к вдове Пейн и сообщи ей о несчастье, только поосторожнее». Говорят, Миранда Пейн, узнав о случившемся, помедлила лишь минуту, чтобы проверить, на месте ли страховой полис ее покойного мужа и выразить в двух словах свое мнение о поразительной глупости, помешавшей ему застраховаться на вдвое большую сумму. И тут же испустила такой душераздирающий горестный вопль, какой может вырваться из груди самой респектабельной вдовы. Несколько часов спустя Рэндальф Пэйн, ничего не зная о постигших его тяжких увечьях и ужасной смерти, с удовольствием разглядывал только что проявленные негативы. Трудно было бы представить себе более исчерпывающую серию изображений трудящегося робота. Так и напрашивались названия «робот, задумчиво разглядывающий радиолампу», «робот, сращивающий два провода», «робот, размахивающий отверткой», «робот, разносящий вдребезги холодильник» и так далее. Оставался пустяк, напечатать фотографии, и Пейн вышел из-за занавески, которая отгораживала наспех сооруженную темную комнату, чтобы покурить и поболтать с роботом. При этом он пребывал в блаженном неведении того, что окружающий лес кишит перепуганными фермерами, вооруженными чем попало, начиная от старинного мушкета, реликвии колониальных времен, и кончая ручным пулеметом самого шерифа. Не подозревала она о том, что полдюжины роботехников во главе с Сэмом Тобом в этот момент мчатся по шоссе из Питерсборо, делая более 120 миль в час, только для того, чтобы иметь удовольствие с ним познакомиться. И вот, пока приближалась развязка, Рэндольф Пэйн удовлетворенно вздохнул, чиркнул спичку о сиденье своих штанов, задымил трубкой и со снисходительной усмешкой поглядел на робота l 76 Ему уже довольно давно стало ясно, что робот окончательно свихнулся. Рэндальф Пэйн знал толк в самодельных приспособлениях, так как и сам соорудил на своем веку несколько аппаратов, от которых шарахнулась бы даже самая флегматичная лошадь.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 то в этот вечер она доилась бы простоквашей. Да, это было нечто жуткое. Над массивным основанием из ржавого железа Пейн припомнил, что когда-то оно было частью сломанного трактора, в кривь в кось поднималась поразительная путаница проводов, колесиков, ламп и неописуемых ужасов,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 тонкую металлическую полоску. Он поднял голову. «Что вам нужно, Пейн?» «Что это такое?» Таким тоном мог бы задать подобный вопрос человек, глядящий на нечто невыразимо гнусное и смрадное, брезгливо подцепив его кончиком трехметрового шеста. «Это дезинто, который я собираю, чтобы приступить к работе» усовершенствованная модель. Робот встал, с лязгом почистил стальные колени и не без гордости взглянул на свое сооружение. Пэйн содрогнулся: Усовершенствованная модель! Недено, что оригинал прячут в лунных пещерах, бедный спутник земли, Бедный безжизненный спутник. Пэйну давно хотелось узнать, какая судьба может быть хуже смерти. Теперь он знал. «А работать-то эта штука будет?» — спросил он. «Конечно». «Откуда ты знаешь?» «А как же иначе? Ведь я его собрал. Разве нет? Мне нужна еще только одна деталь».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 пока пэйн пытался оценить по достоинству столь великодушное предложение а это не опасно с ним управится и ребенок а пэйн криво улыбнулся и спрятался за самое толстое дерево из всех что были поблизости валяй сказал он я в тебя верю l76 указал на кошмарную груду лома и произнес. «Смотрите». Потом его руки пришли в движение. Бравые фермеры графства Хеннафорд, штат Виргиния, медленно стягивали кольцо вокруг хижины Пейна. Они крались от дерева к дереву, в жилах у них играла кровь героических предков колониальных времен а по спинам ползали мурашки. Шериф Сондерс передал по цепи приказ. «Стрелять по моему сигналу и целить в глаза!» К нему подошел Джекоб Плинкер, «Тощий Джейк», как называли его друзья, и заместитель шерифа, как он именовал себя сам. «А ну, как этот металлический человек смылся!» «Как он не старался!» В его голосе прозвучала тихая надежда. «По я знаю?» – проворчал шериф. «Да навряд ли. Мы бы тогда наткнулись на него в лесу, а там он нам не попадался. Что-то уж очень тихо, а до хижины вроде бы рукой подать. Джейк мог бы и не упоминать об этом. В горле шерифа Сондерса давно стоял такой большой комок,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 естественно оказалась более успешной. Он увидел следующее. Один, один. Громадный механический человек, стоя спиной к нему, склонился над одним, одним, леденящим душу корявым устройством неясного происхождения и еще более неясного назначения. Не заметил шериф только дрожащую фигуру Рендельфа Пэйна, который нежно обнимал узловатый ствол третьего по счету дерева к северо-северо-западу от него. Шериф Сондерс выступил вперед и поднял ручной пулемет. Робот, по-прежнему стоявший к нему широкой металлической спиной, произнес громким голосом, обращаясь к неизвестному лицу или лицам. Смотрите. И в тот момент, когда шериф раскрыл было рот, чтобы дать команду огонь, металлические пальцы нажали кнопку. Точного описания того, что произошло вслед за этим, не существует, несмотря на присутствие 70 очевидцев. Все последовавшие затем дни, месяцы и годы, ни один из этих семидесяти ни разу и словом не обмолвился о тех нескольких секундах, которые промелькнули непосредственно после того, как шериф раскрыл рот, чтобы скомандовать огонь. Когда же их начинали расспрашивать, они просто зеленели и, пошатываясь, уходили прочь. Однако есть основания полагать, что в общих чертах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 Оставался открытым Но не издал ни команда Открыть огонь Никакого бы то ни было Иного звука А потом А потом Засвистел разрезаемый в воздух Послышался треск и шорох Многих тел Мчащихся сквозь кусты И лес прочертила серия Лиловых молний Разлетавшихся по всем направлениям От хижины Рэндалфа Пэйна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 Разъяренные толпы линчевателей, судебные иски, арест по обвинению в убийстве и тирады Миранды Пэйн. В основном тирады Миранды Пэйн. Он хрипло завопил. «Эй ты, робот, разбей эту штуку, слышишь? Разбей ее в дребезги и забудь, что мы с тобой знакомы. Ты меня не знаешь, ясно?» «И чтоб ты никому ни слова об этом не говорил! Забудь все! Забудь! Слышишь?» Он не думал, что от его приказов будет какой-нибудь толк, просто ему надо было высказаться. Но он не знал, что робот всегда выполняет приказания человека, за исключением тех случаев, когда их выполнение связано с опасностью для другого человека. Поэтому L-76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 Он забыл все, что произошло с того момента, как он ушел с завода. Должно быть, ему кто-то приказал забыть, иначе он помнил бы хоть что-нибудь. С какой-то кучей лома он возился. Вот именно, куча лома. Да ведь это же, конечно, был Дезинто, который он разбил. Если бы мне попался тот, кто приказал ему это сделать, я бы его прикончил предварительно поджарив живьем. Вот, взгляните!» Они стояли на склоне бывшего холма «Утиный клюв», точнее говоря, на том месте, где склон кончался, так как вершина холма была начисто срезана. Уайльд провел рукой по безукоризненно ровной поверхности. «Какой дезинто!» — сказал он. «Срезал холм, как бритвой». Зачем оно построил? Уэльд пожал плечами. Не знаю. Какой-то местный фактор, мы так и не узнаем, какой так подействовал на его позитронный мозг лунного образца, что он построил Дезинту из лома. У нас не больше одного шанса на миллион, что удастся когда-нибудь наткнуться на этот фактор, раз сам робот забыл. Второго такого Дезинту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 от карманного фонаря.